Они покинули вокзал. Люк нёс тяжёлый чемодан, а Белинда шляпную коробку. "Я не решился взять лошадей", сказал ей брат, "потому что Эбби наверняка бы что-то заподозрила, если бы я поехал в офис в коляске". "О, офис!" воскликнула Белинда. "Мне не терпится увидеть твой новый офис". "Только не сегодня", твёрдо сказал Люк. "Я ничего не собираюсь делать. пока не отвезу тебя домой. «Белинда, я едва сдерживался, чтобы не проболтаться. Эбби и дети будут в восторге, а потом мы отвезем тебя к родителям. Они не поверят своим глазам. Чтобы их немного подготовить, я сказал, что сегодня приеду ужинать на ферму». Белинда рассмеялась, думая о том, как умно поступил Люк и как весело у них все получится. Я сказал Джексону, что не вернусь сегодня на работу. К счастью, он не спросил почему, продолжал Люк. При упоминании о Джексоне у Белинды появилось странное чувство. Может, Джексон до сих пор думает, что он мне нравится? подумала она. Надеюсь, что это не так. Люк продолжала рассказывать. Кстати, ты не собираешься вернуться на прежнее место? Белинда вопросительно взглянула на него, и он поспешил объяснить. Мы этого ещё не обсуждали, но у меня такое чувство, что медсестра недолго будет у меня работать. Что-то случилось? Испугалась Белинда. Да нет, рассмеялся Люк. Затем с исключением, что Фло влюбилась. Влюбилась. Так это же прекрасно, с облегчением улыбнулась девушка. Кто же этот счастливчик? Я его знаю. Знаешь, и очень хорошо, ответил Люк, не сводя глаз с её лица. это Джексон. Джексон. Блинда даже остановилась. Новость поразила её, а потом она поняла, что это не только удивление, но и облегчение. Ей больше не нужно беспокоиться в отношении Джексона. Он счастлив с другой девушкой. Замечательно, улыбнулась она. Джексон и Фло. По-моему, они красивая пара. Да. Шераково улыбнулся Люк. Он тоже был рад. Замечательная пара. Мы все за них рады. Я не верю. Я просто не могу поверить, снова и снова восклицала Эбби, крепко обнимая Белинду. Она смеялась и плакала одновременно. Ты приехал, ты приехала, ты правда приехала? А мы уж думали, что ты никогда не вернёшься. Блинто сразу поняла. Эбби решила, что она останется у них навсегда. Она подумала, что впереди полно времени, и позже она всё объяснит. А пока она тепло обнимала её, и в её глазах выступили слёзы. "Дети!" вскричала Эбби. "Они придут в восторг, когда тебя увидят. Сейчас они играют во дворе. Люк, будь добр." Но он уже подумал о детях и ушёл, чтобы их позвать, и они прибежали, чтобы посмотреть на неожиданную гостью. Девятилетний Томас быстро ворвался в кухню, но вскрикнул и остановился, в изумлении глядя на Белинду. "Тётя Белинда!" воскликнул он, не сходя с места. А Арон, которому исполнилось 7, протиснулся вперёд, чтобы взглянуть на неё. А потом бронился вперёд, обвил маленькими ручками её ноги и спрятал лицо в юбках. Ко всеобщему удивлению, малыш заплакал. Белинда растерянно наклонилась, чтобы обнять мальчика. "Арон, Арон", шептала она. "Что случилось?" Она легонько оттолкнула его, а потом взяла на руки. Он прижался к её плечу. "Я думал, Я думал, ты никогда не вернёшься, всхлипывал малыш. Я каждый день молился за тебя, но ты всё равно не приезжала. Белинда стала покачивать её, и слёзы заструились у неё по щекам. Тихо, тихо, успокаивала она ребёнка. Я вернулась, ты же видишь, я вернулась. Тогда Томас подошёл к ней и обнял за талию. Она не могла поверить, что он так вырос. Томас, сказала она, положив руку на копну каштановых волос. Вы только посмотрите на него. Вот это да. Ты вырос на целых 2 фута. Томас широко улыбнулся, в его глазах загорелся весёлый огонёк. Я и раньше был не ниже 2 футов, возразил он, и все рассмеялись над шуткой. Белинда села на кухонный стул, а Арон уселся к ней на колени. Буря миновала, и он деловито вытирал лицо плечитом на своём платком, который протянула ему мать. Томас встал рядом с Белиндой, внимательно разглядывая её лицо. А где же Рутти? спросила Белинда. Папа пошёл за ней. Она у Маффи, объяснил Томас. А кто такой Маффи? простодушно спросила Белинда. Эби нетерпеливо затолкнул языком. Ей нельзя туда ходить без разрешения, раздражённо заметила женщина, и она это знает. Мафия это собака, добавил Арон. Она живёт в соседнем доме. Белиндом взглянул на Эбби. Неужели Рутти и правда пошла к собаке? безмолвно спрашивала она. Рутти у Ларсена, они живут через два дома от нас. Пожилая пара очень любит детей. Мне кажется, если бы я разрешила, Рутти бы у них поселилась. Они её уже вто раз баловали. Эбби покачала головой. У них есть маленькая собачка, и Рутти при любой возможности. В этот момент дверь открылась, и в кухню вошёл Люк. Он вёл за руку растерявшуюся Рутти. Родители переглянулись. Девочку придётся наказать. решили они безмолвно, но не сейчас, а не потом поговорят об этом случае. Рутти застеснялась, она была слишком маленькой, чтобы помнить Белинду, хотя Томас и Аарон несомненно рассказывали ей о том, что у неё есть тётя. Девочка крепче жала руку отца и спряталась за ним. Эта тётя Белинда, подбодрил сестру Томас. Он похлопал Белинду по плечу, а Арон обнял её за шею, словно желая показать, что она принадлежит только ему. Наконец Рутти убедили отпустить руку отца. Она сделала несколько нерешительных шашков. Девочка слегка опустила голову, высунув кончик языка. Рутти робко подошла к Белинде и так подумала: сможет ли она удержать ещё одного ребёнка? Она протянула малышке руку. Та взяла ее и, стоя перед ней, стала смущенно дергать плечиками. А Арон притянул ее ближе. «Это наша тетя Белинда!» Объяснил он. «Помнишь, мы тебе про нее рассказывали? Она хорошая. Она вернулась домой». Ротти застенчиво улыбнулась и даже быстро обняла Белинду. «Она меня не помнит», — сказала Белинда. «А Аарону? Она была совсем маленькой, когда я уехала, даже ходить не умела». Томас взволнованно перебил ее. «А бабушка знает, что ты здесь!» Белинда покачала головой. Томас тут же повернулся к отцу. «А мы можем ее отвезти, папа? Можем?» «Представляю, как бабушка удивится!» Аарон так быстро спрыгнул с ее колен, что она испугалась, что он упадет, и попыталась его удержать. Но он безопасно приземлился на ноги, как кошка. С улыбкой подумала Белинда и стал вместе с Томосом упрашивать отца съездить на ферму. Даже малышка Рутти захлопала в ладоши и присоединилась к хору голосов. "Ну тихо, тихо", рассмеялся Люк и поднял руки вверх. "Разумеется, мы отвезём тётю Белинду на ферму. Но дайте ей хотя бы дух перевести". Пусть она приведёт себя в порядок после дороги, а мама пока накроет на стол. Мы вместе выпьем чаю, а потом уже поедем на ферму. Я сказал бабушке, что мы поужинаем у них. Дети так шумно радовались, что Белинде захотелось закрыть уши. Но она только весело сказала себе: "Да в особняке Маршала никогда не бывает так шумно. Томас, передай мне шляпную коробку, пожалуйста". — попросила Белинда. «Но ведь ты уже надела шляпу!» — напомнил Аарон, с любопытством глядя на нее. Белинда рассмеялась. «Я знаю!» — сказала она. «Хочешь положить шляпу в коробку?» — спросил Томас. «Неплохая идея, но мне нужно кое-что оттуда взять!» Белинда взглянула внутрь и вытащила в коробку конфет!» Вот, это вам, сказала она, передавая её Эбби. Мама будет вас угощать. Глаза детей радостно засверкали, и три пары маленьких ручек потянулись к Эбби. Она дала каждому ребёнку по конфете и спрятала коробку в буфет. Белинда направилась в ванную, она услышала, как Люк обращается к Рутти. Скажите, юная леди, «Ваша мама говорила вам, что можно без разрешения убегать к мафе». Девочка тихо всхлипнула. «Ох-ох-ох», — подумала Белинда, входя в ванну и снимая шляпу, чтобы привести в порядок волосы и вымыть лицо и руки. «Как я рада, что мне не приходится никого наказывать. Наверное, намного легче закрыть глаза на мелкие проступки». Но она знала, что Люк так не сделает, даже если это намного легче. Она часто слышала, как он говорил: "Дисциплина должна быть постоянной, иначе это не дисциплина, а наказание". Девушка не сомневалась в том, что брат не верит в то, что наказание само по себе может принести пользу. Когда они ехали на ферму, Белинда была взбудоражена не меньше малышей. Томас, Аарон и Рутти болтали без умолку, соревнуясь за ее внимание. Они показывали ей на каждую ферму и межу. Она сама могла бы их назвать, но молчала, чтобы дети могли поиграть в экскурсоводов. По мере приближения к ферме, ее сердце колотилось все сильнее. «Правильно ли я поступила? Может, не следовало предупредить о своем приезде родителей?» Снова спрашивала она себя. А если это станет для них слишком сильным потрясением? Белинда глубоко вздохнула и попыталась прислушаться к детской болтовне. Она с такой силой сжимала подлокотник сиденья коляски, что костяшки пальцев побелели. Люк погонял лошадей. Ещё чуть-чуть и это стало бы небезопасно. Наконец они свернули на дорогу к их ферме. Белинда всегда считала белый фермерский домик большим, но её поразило каким маленьким он ей теперь показался. Никак не сравнить с собняком маршала. Да, он был маленьким и безвкусным, но это мой дом, радовалась она. Белинда подпрыгивала на краешке сиденья, она с трудом дождалась, пока коляска остановится. Не вздумайте что-нибудь крикнуть бабушке, предупредил детей Люк. Тётя Белинда хочет приподнести ей сюрприз. Малыши, шарко раскрыв глаза, понимающе закивали. А Рутти на всякий случай даже зажала рот ладонью. Старожилый пёс подбежал к ним, чтобы поприветствовать. Похоже, он помнил Белинду. Он остановился рядом с ней, лизнул руку, помахал хвостом, и она ласково погладила его по голове. Ты меня не забыл, правда? Радостно промурлыкала она. Но собака уже унеслась прочь. Кажется, её больше заинтересовали дети, бегущие к дому. Марта появилась в дверях, вытирая руки о передник. "А я вас не ждала так рано", воскликнула она. "Тебе удалось раньше уйти с работы?" Женщина наклонилась, чтобы помять Арона и Рутти. "Как дела в школе, Томас?" спросила она. Белинда, спрятавшаяся за люком и Эбби, еле сдерживалась. Ей хотелось Опрамицю кинуться в материнские объятия, и она подавила импульс и сглотнула, чтобы прогнать наступающие рыдания. "Ты готова?" шёпотом спросил Люк, и Белинда кивнула. Она улыбнулась, но в глазах у неё стояли слёзы. Они втроём подошли к дому. Марти оживлённо болталась с детьми. Белинда поразилась, что мылыши даже не намекнули, что приготовили бабушке сюрприз, хотя бросали озорные взгляды в сторону приближающихся взрослых. Белинда почти дошла до матери, когда маленькая рутти не выдержала: "С матыди!" крикнула она, указывая на тётю пухлым пальчиком. Марта подняла глаза. Люк среагировал мгновенно и сделал шаг в сторону. Белинда услышала, как ахнула мать, с криком «Маленькая моя!» Она бросилась навстречу младшей дочери. Белинда поспешила к ней. Они, всхлипывая, заключили друг друга в объятия. Марти снова и снова ласково шептала дочери, как она ее любит, но называла ее Белиндой, а не маленькой. Белинда не помнила, чтобы мать когда-либо называла ее так. «Неужели она считает меня малышкой?» – удивилась она. Ах, мамочка, наконец сказала Белинда. Как я рада тебя видеть. Марти вытащила носовую платочку из кармана передника и вытерла глаза и нос. Она сделала шаг назад и внимательно воззрилась на её лицо. А ты изменилась, наконец сказала она и закивала. По твоему лицу я вижу, что ты повзрослела. Ты уже совсем большая, Белинда. И она вновь притянула её к себе. А ей казалось, что мама выглядит в точности, как раньше. Спасибо тебе, Господи, прошептала Белинда. Спасибо за то, что ты позаботился о матери. Остальные родные тоже требовали внимания, и женщинам пришлось оторваться друг от друга, потому что дети разом загомонали: "Бабушка, а ты удивилась? Ты удивилась?" "Ох, не то слово. Конечно, удивилась." А здорово ему тебя разыграли. Да, бабушка, ты же совсем не ожидала, да? Ещё бы не здорово. Это уж точно. Охо-хо-хо. И Марта любезно взглянула на Белинду. Какой приятный сюрприз. И она повела родных на просторную кухню. А дедушка тоже удивится, да? Удивится? Ну а как же? Конечно, он удивится. Так они весело болтали, лепетали и хихикали, пока у Белинды не закружилась голова. «Сбегаю, расскажу дяде Клэру и тете Кейт!» — крикнул Томас и направился к двери. Но потом остановился и посмотрел на Белинду. «Можно?» «Конечно!» — рассмеялась Белинда. «Скажи, что мне не терпится с ними повидаться!» Когда пришли Кейт и мальчики, стало еще более шумно и весело. Всего двое из трех племянников Белинды были дома. Один работал с отцом в поле. Белинда была поражена, увидев, что Дэвид ростом выше ее, а Дюк скоро его догонит. Они обняли ее неловко по мальчишечке, а Кейт сдавил ее в объятиях. Белинда даже подумала, что Кейт, наверное, представляет, что обнимает свою дочь Эми Джо. А есть какие-нибудь новости от Эми Джо? Спросила она, переводя дыхание. «Она пишет, что все хорошо, со дня на день родит второго ребенка». Кейт вытерла глаза, глубоко вздохнула и попыталась улыбнуться. «А ее старшенькому скоро исполнится три года. Не верится, правда?» Белинда кивнула, пытаясь вообразить беззаботную Эми Джо в роли матери. «Что ж, такова жизнь», – пожала плечами Кейт. «Мы растим детей». А потом они от нас уезжают. Так уже все устроено. У Дэна тоже есть подружка. Хорошая девушка. Так что и он, видимо, скоро заживет в собственном доме. А Дэн работает с Рэндом?» Белинда удивилась, с каким трудом она произнесла этот простой вопрос. «Ах, нет!» – быстро объяснила Кейт. «Рэнд уехал. Вернулся в тот город, где жил раньше». Ден время от времени строит что-нибудь для соседей, но в основном работает с отцом на ферме. Белинда почувствовала облегчение. Поездка домой была бы омрачена, если бы она опять поссорилась с Рэндом, хотя ей было бы приятно с ним поболтать. Он женился на девушке из тех мест, продолжала Кейт. Она не хотела оставлять родных, и они поселились там. Хм, сначала Джексон, теперь Рэнд. Подумала Белинда, и в её глазах несомненно отразилось удивление, но никто этого не заметил. Адек вступил в разговор, задав Белинде вопрос: "А ты снова будешь работать медсестрой?" "Я и так работаю медсестрой", сказала Белинда, и все посмотрели на неё. "Да, в начале лета мне пришлось нелегко. Я писала маме вашей бабушки, Тётя Вирджи, то есть миссис Стаффорд Смит, сильно заболела. Я даже боялась, что мы её потеряем. Ты называешь её тётей? спросила Марти. Да, она меня попросила, просто ответила Белинда. И Марти кивнула. Она лучше себя чувствует? Намного лучше, хотя она долго выздоравливала. Но теперь всё хорошо, просто прекрасно. Более того, она даже уехала на 6 недель в Нью-Йорк. Марти посмотрела на дочь, её глаза погрустнели. В них было много невысказанных вопросов. Она ничего не сказала, но Белинда поняла, что означал её взгляд. Ты приехала на то время, пока она в Нью-Йорке, безмолвно спросила мать. Это было так очевидно, что в ответ девушка печально кивнула. И ты вернёшься в Бостон? Продолжала молчаливо расспрашивать Марти. И Блинды ещё раз безмолвно подтвердила это, когда Марти отвернулась. Девушка подумала, что она сделала это, чтобы скрыть слёзы разочарования. А когда девушка вернётся домой? обратился к ним Томас. Марти перевела взгляд на часы на кухонной полке. Скоро, спокойно ответила она. Он скоро придёт. Тут радостно залаяла собака, и они поняли, что Кларк Возвращается домой. Билинда была так взбудоражена, что не сумела бы выдержать ещё один розыгрыш в кавычках. Не успели дети ей предложить спрятаться в кладовке или убежать в спальню, как она встала со стула и поспешила к двери. Ложи дети ещё не остановились у амбара, но она видела, что отец во все глаза смотрит на неё. И Белинда полетела к нему, распахнув объятия. "Папа!" всхлипывая, повторяла она. "Папа!" Кларк изумлённо смотрел на неё. Похоже, он не верил своим глазам и ушам. Затем он бросился вóжже, спрыгнул с колёс и заключил в объятия свою любимую дочь Белинда. "Эх, да правда. Это правда ты?" хрипло бормотал он в её волосы. поднимая её от земли и нежно поглаживая по спине. Белинда вдруг испугалась, что он сломает ей ребро, если будет так крепко обнимать. "О, папа", рассмеялась она, целуя его в щёку. "Папа, я так рада тебя видеть". Он опять поставил её на землю и заглянул в глаза. "Как ты?" с чувством спросил он. "Прекрасно, просто прекрасно", ответила Белинда. Он снова привлёк её к себе. Не скрывая слёз, и она отклонилась назад и осторожно их вытерла. Белинда подняла его шляпу, которую он уронил, быстро выбираясь из повозки. Ах, папа. Это всё, что она могла сказать. Ты выглядишь отлично, просто отлично, похвалил он. Белинда рассмеялась. Не совсем, уныло заметила она. Волосы выбились из-под шляпки, платье помялось. Лицо раскраснелось, и мне давно пора смыть дорожную грязь. Да, представляю, какой у меня вид. Кларк расхохотался. А по мне всё хорошо, не сдавался он. Когда ты приехала? Я приехал на поезде, сегодня днём. Люк привёз меня к вам. Люк знал? спросил Кларк, и Белинда кивнула. Вот негодник, ни слова не сказал. Разве что матери признался? Нет, он никому не говорил. Я его попросила, но потом, потом я пожалела о том, что решила сохранить свой приезд в секрете. На самом деле это неправильно. В любом случае ты наконец дома. А это главное, ответил Кларк, ещё раз обнял дочь и поцеловал её в лоб. К ним подошёл Дэвид. Я отведу лошадей, дедушка, предложил он. Спасибо, поблагодарил Кларк, и они направились к дому. Отец обнял Белинду за талию. Как поживает твоя пациентка, миссис? Дай-ка вспомню. Стаффорд Смит. Она хорошо себя чувствует? Сейчас да, ответила Белинда. Она оправилась от последствий гриппа и уехала на 6 недель в Нью-Йорк.